Седьмое. За обедом, уплетая за обе щеки гороховый суп и заедая его свежевыпеченным ржаным хлебом, все увлеченно обсуждали новость о подменыше. Как оказалось, большинство соколят, как и Элмерик, ничего не знали об этих созданиях, поэтому строили самые разные домыслы. Похоже, всем читали в детстве одни и те же сказки. Одни говорили, что это эльф, которого оставляют вместо похищенного человека, неважно, ребенка или взрослого. Другие утверждали, что это такой пень с глазами оживленной дикой магией. Даже Келли Кейт, обычно сторонившийся бесед, не удержалась и добавила, что слыхала, будто бы подменышем может стать даже вещь, кочерга там или тарелка, из которой ешь суп. Хорсон, заслышав это, едва не подавился». И лишь Джерри Мэй, слушая все это, закатывал глаза и советовал умникам перестать сочинять небылицы, а лучше книжки почитать. В них, мол, четко и ясно говорилось, что это либо младшие Фейри, которые заменяет похищенное дитя, а сам Фейри при этом может быть не ребенком, а вовсе даже уродливым старичком, жадным до дармового хлеба, либо эфильский сагледатый под личиной, и, скорее всего, мастер Дерек имел в виду именно это – Но проще будет спросить самого учителя, а не запутывать самих себя невероятными историями. Вот пойди и спроси. Барт в сердцах стукнул ложкой об стол. Он и сам, признаться, хотел поговорить с мастером Дереком и теперь злился, что Джерри первым успел заявить о своей задумке. Теперь скажешь, что собирался сделать то же самое, никто не поверит. Решать, что он за Джерри повторяет. А вот пойду и спрошу. Джерри Мэйн утер губы рукавом вместо салфетки, встал и решительно вышел из залы. Барт облегченно выдохнул. Всякий раз в присутствии этого типа он ожидал какого-нибудь подвоха и сидел как на иголках. Вскоре до его ушей донесли скрип ступени и быстрый удаляющийся топот. Видимо, Джерри решил не откладывать дело на потом и отправился прямиком наверх, к наставнику. За этими разговорами и перепалками никто, кроме Элмерика, не заметил жалоб Брэндолин на испорченное молоко. «Ничего не понимаю». Девушка отодвинула кружку. «Опять прокисло, и только у меня. Почему так?» Разумеется, Элмерик предложил даме сердце свою порцию, и она благосклонно приняла угощение. «Спасибо, Рик, я так люблю свежее молоко». Ради ее приветливой улыбки и благодарного взгляда фиалковых глаз влюбленный бард был готов пожертвовать не только молоком, но и всем обедом. А еще лучше закрыть с собой от врагов, достать луну с неба, ну и, конечно, посвятить ей балладу. которая пока никак не хотела сочиняться, не было нужного настроения. Брэндолин отпила глоток и снова скривилась. «Да как же так? Снова кислое Что за дурные шутки? Будто сглазил кто-то!» Барт не знал, как ее утешить. Он был уверен, что мгновение назад его молоко было свежим и вкусным. Все это напоминало козни маленького народца. Может, пресловутый подменыш решил поозорничать. «Если хочешь, давай прогуляемся немного». предложил он, привставая. «В доме слишком шумно и душно, а до урока мастера Флориана есть еще время!» Девушка промокнула губы платком и кивнула. Они ушли еще до окончания обеда, но соколята, занятые разговорами, даже не взглянули в их сторону. Кроме разве что Мартина, который, впрочем, тут же отвернулся. Выйдя на улицу, Элмерик и Брендолин обошли двор, прошлись вдоль изгороди до самого ручья и обратно, Посмотрели, как бурный водный поток крутит мельничное колесо. Немного постояли возле одного из замшелых защитных камней. Но за все это время Элмерик так и не решился предложить девушке взять себя под руку. Их могли увидеть из окна. И мастер Патрик наверняка был бы крайне недоволен. Хотя они не делали ничего предосудительного, просто разговаривали. эта история с подменышем», – Брэндолин говорила громко, стараясь перекричать шум воды. «Думаешь, это правда?» Барт кивнул жмурец на ярком солнце. «А из чего бы мастеру Деру кулгать нам?» «Тогда нам стоит хорошенько присмотреться, к Келли Кейт», заявила Брэндолин, на всякий случай оглядываясь по сторонам. «Но почему?» Элмерик тоже огляделся, но ничего подозрительного не обнаружил. «Здесь, на крутом берегу, они были совсем одни, не то что в доме». «Это лишь домыслы и подозрения», шепнула девушка, наклоняясь к нему довольно близко, но все еще оставаясь в рамках приличий. «Я ее боюсь!» Она досаждала тебя?» Его щеки залила краска смущения, но сердце прямо-таки пело от радости. Было здорово стоять вот так рядом, подставляя лицо ветру. Барт мог бы провести так целую вечность, хотя слукавил бы, сказав, что не желает большего. Брэндолин, поймав его взгляд, смутилась и, отстранившись, пошла по тропинке, что вела к дому. Элмерик догнал ее, поравнялся и, чтобы сгладить возникшую неловкость, спросил... «Так что там ты говорила про Кейли Кейт?» «Я хотела узнать, за что ее заковали в цепи смертницы. Мало ли, может быть, это какая-то ошибка». Но в ответ она расхохоталась и сказала, что в самом деле убила человека, женщину, за то, что та задавала слишком много вопросов и так выразительно на меня посмотрела, что я предпочла уйти. А потом начались эти странности. «Какие такие странности?» Элмерик обеспокоенно заглянул ей в лицо. «Ты ничего не рассказывала?» Брэндолин вздохнула. «Не хотела, чтобы ты волновался. Помнишь, как я поскользнулась, и Мартин едва успел меня поймать? Это было на следующий день после разговора с Келли Кейт. С тех пор я постоянно спотыкаюсь на ровном месте, хотя прежде не была столь неловкой. В моей чашке прокисает молоко, хотя у всех остальных оно остается свежим. А стоит мне налить себе компот, так туда обязательно упадет жирная муха». Под одеялом сами собой появляются хлебные крошки, на которых невозможно спать. Так сильно они царапаются. А кожа после них краснеет, будто от крапивы. Все по отдельности можно было бы счесть совпадением, но мелких неудач, что преследует меня на мельнице, становится все больше. «А ты говорила мастеру Патрику?» «Не вижу смысла». Брендолин поджала губы. «Он ясно дал понять, что преступница останется с нами. Тем более я не уверена, что права». «Может, это вовсе и не она, а кто-то еще издевается? Джеримейн, например?» «А ему-то какой прок!» – удивился Барт. На плечо Брэндолин села белокрылая бабочка, словно перепутав девушку с цветком. И Элмерик невольно залюбовался. «Хотел бы он тоже быть этой бабочкой. Бабочка многое позволено». «Порой достаточно дурного воспитания и вредного нрава. Или розмари. Мы ведь поссорились там в лесу из-за того, что я не пошла искать Келликейт». Бабочка, взмахнув крыльями, перелетела и попыталась усесться девушке на нос. «Ой, щекотно!» Брэндолин, смеясь, отмахнулась от нее. «Кстати, а почему не пошла?» Элмерих с улыбкой наблюдал за войной с бабочкой. Та никак не хотела улетать и теперь обосновалась на юбке его дамы сердца. Я испугалась, честно призналась брендолин. «Сам посуди. Две девушки, без сопровождающих, идут в лес искать преступницу, более того, смертницу, которая не хочет, чтобы ее нашли. Понимаешь, чем все могло кончиться? Мы же ничего не знаем про эту Келли Кейт». «Эх, надо было мне все-таки пойти с вами». Элмерик чувствовал вину, что его не оказалось рядом. Лишь теперь он понимал, что должен был отбросить нерешительность и отправиться в лес вместе с девушками. Возможно, тогда не случилось бы ссоры, и Розмари не попала бы в ловушку болотных бесов. Вот только и про подмены Шани не узнали бы. Элмерик считал, что мастера Патрика насторожила именно спасительная сфера из болотных огоньков, которую мог создать таинственный эльф. С другой стороны, разве это не означало, что эльф вовсе не желает им зла? Иначе из чего бы ему спасать трех незадачливых учеников, рискуя быть раскрытым? Он поделился с Брэндалин своими соображениями, но девушка не смогла добавить к его выводам ничего путного. «Сложно что-то сказать наверняка». «Если бы вы погибли, ему стало бы сложнее прятаться, ведь осталось бы всего четыре ученика. Сам посуди, мы даже не можем быть уверенными, что сферу создал не кто-то из вас. Розмари могла лишь притворяться, что потеряла сознание. Все девушки это умеют». Джеремейн показал себя весьма сведущим в магии, выученной по книгам, а ты... Она остановилась и прикрыла рукой рот. В глазах мелькнула тень страха, и Элмерик поспешил успокоить девушку. «Не бойся!» Он приложил руку к сердцу. «Клянусь пеплом и вереском, что я не эльф, а тот, кто есть. Обычный бродячий бард, который никем не притворяется». «Тогда и я скажу», — снежной улыбкой сказала она. «Клянусь пеплом и вереском, я тоже та, кто есть. Брэндолин, племянница-алхимика, родом из медовых лугов. Не хочу, чтобы ты подозревал меня, бард». Она поежилась, кутаясь шаль, и добавила. «Что-то мне не по себе». До того, как все это случилось, мне так нравилось у Соколов. Мы все такие разные, и даже если не всегда ладим между собой, все равно хочется думать, что на мельнице собрались хорошие люди. А теперь как я могу чувствовать себя в безопасности? Может быть, зря мастер Дерек нам сказал про подменыша?» Барт совсем не хотел ссориться с ней, а девушки часто обижались, когда с ними спорили. Но все же он осмелился возразить. «Нет уж, я предпочту знать заранее, чтобы когда этот подменыш вдруг объявится, это не стало для нас неожиданностью». Вопреки его опасениям, Брэндолин вовсе не обиделась. Лишь еще больше погрустнев, опустила взгляд и промолвила. «Наверное, ты прав. Я просто очень боюсь, вот и говорю всякие глупости. Знаешь, я теперь вот о чем думаю. Пожалуй, мне стоит извиниться перед Розмари. Если бы я не бросила ее тогда, она не попала бы в беду. Значит, это и моя вина тоже». «Ты ни в чем не виновата!» — с жаром поспешил уверить ее Элмерик. «Ты же не знала, что так случится!» Он приоткрыл калитку, пропуская девушку вперед во двор. «Спасибо, что хочешь меня утешить!» Носком туфли она отбросила с дороги несколько мелких камешков. «Но я-то знаю, что была неправа, и хочу исправиться!» Элмерик осмелился взять ее за руку и уже почти приложил к губам тонкие пальчики, когда раздался жесткий, несвоевременный удар колокола. Нужно было спешить. Их ждали на следующем уроке.